Примечание Маркс Энгельс, сочинение, том 18, страница 338. Причем на местах приверженцы Бакунина формировали группы из наихудших буржуазных и рабочих элементов, навербованных в рядах франкмасонов, Опираясь на эту франкмасонскую организацию, о существовании которой не рядовые члены «Интернационала», Ни их руководящие центры даже не подозревали, писали Маркс и Энгельс. Бакунин рассчитывал, что ему удастся на Базельском конгрессе в сентябре 1869 года захватить в свои руки руководство интернационалом. Деятельность Альянса тем самым направлялась не против буржуазии, а против самого интернационала. Основатели Международного товарищества рабочих – дали Альянсу убийственную характеристику. Перед нами общество, под маской самого крайнего анархизма, направляющее свои удары не против существующих правительств, а против тех революционеров, которые не приемлют его догм и руководство. Основанное меньшинством некоего буржуазного конгресса, оно втирается в ряды международной организации рабочего класса. и пытается сначала захватить руководство ею, а когда этот план не удается, стремится ее дезорганизовать. Это общество нагло подменяет своей сектантской программой и своими ограниченными идеями широкую программу и великие стремления нашего товарищества. Для достижения своих целей это общество не отступает ни перед какими средствами, ни перед каким вероломством. Ложь. клевета, запугивание, нападение из-за угла – все это свойственно ему в равной мере. Примечание. Маркс, Энгельс, сочинение том 18, страница 329. В этой работе глубокий анализ классовой сущности явление сочетается с острым моральным осуждением. Анархомасонство – В издании Бакунина ложно, по посылкам и лживо по человеческим проявлениям. Бакунин и его сообщники сознательно избрали для себя вседозволенность при достижении целей. Отсюда двоякая мораль, а точнее аморальность. Отсюда выбор формы, масонская организация. Отсюда союз, беспринципный, но возможный, как их показала последующая история, масонство – мистских направлений, как слева, так и справа. Крайности сходятся. И они сойдутся потом не раз. И в масонских связях внутри Красных Бригад, и в союзе П-2 с фашистскими боевиками, и в участии масонов-леваков, в эксцессах 1969 года, Рим, Париж, Западный Берлин. Мы еще коснемся этих событий. А сейчас заключим. Первая крупная попытка раскола коммунистического движения была связана с использованием масонских форм движения. История станет свидетелем многих аналогичных попыток. Коснутся они ряда революционных событий, где братья захотят вновь оказаться на гребне, попытаться подменить революционную музыку своей партитурой. Тут мы подходим к повороту темы – масонство и революции Не только прошлого, но и нынешнего века. Вопрос о степени участия масонов в революционном движении, особенно в современный период, об их влиянии на события сравнительно недавнего прошлого, вызывает в том числе в советской исторической науке значительные порой полярные расхождения – Они распространяются на вопрос о том, целесообразно ли вообще исследовать масонское влияние в наши дни, не является ли это ложной, тупиковой ветвью, отвлекающей от серьезных проблем, которыми должны заниматься историки, публицисты, социологи. Тем, кто следит за повествованием в этой книге, такая постановка вопроса покажется, видимо, малообоснованной. тем не менее постараемся взвесить «за» и «против». Наиболее авторитетный голос «против» подал академик Минц. Сперва в своей статье «Метаморфозы масонской легенды»,